Глава 25. Михаил. Вечером ему нужно было убегать пораньше, на встречу с представителями компании, которая лепила алмазову сайт для розничных магазинов. Лепила в прямом смысле слова, как в той старой песенке из того, что было. А теперь все это необходимо, по-видимому, полюбить, но у Михаила не получалось и он собирался насиловать менеджеров до последнего, чтобы они допилили сайт, пока тот смотрелся как большой привет из 90-х, Алмазов вышел из кабинета, приблизился к шкафу, в котором висело его пальто, и вдруг уловил со стороны секретарской стойки какое-то движение. Обернулся. Оксана встала из-за стола, и ее пушистая голова торчала над стойкой. У Михаила моментально все внутри затопило теплом, И, наверное, поэтому он ляпнул. Хотите поехать со мной? Секретарь уставилась на него с удивлением, даже рот приоткрыла. Протянуло, будто что-то припоминая. У вас сейчас встреча с этими товарищами из веб-студии, которые делают сайт? Но чем я могу помочь? Они же не по-немецки будут разговаривать. Вы будете моей моральной поддержкой, лукаво улыбнулся Михаил. «А то они, честно говоря, меня уже достали». «Понимаю», — кивнула Оксана, покосилась на часы, висевшие над входом. Было около пяти вечера. «Но мой рабочий день...» «Ваш рабочий день зависит от меня. Соглашайтесь. Ресторан тут недалеко, а потом я вас и домой отвезу». «Ну, если отвезете...» — улыбнулась секретарь, и Михаил обрадовался. «Неужели и правда согласится?» Сейчас, погодите, только компьютер выключу и оденусь. Две минуты. Да, да, конечно. Оксана наклонилась над столом, и Алмазов сделал шаг вперед, подходя ближе к стойке, чтобы видеть девушку. Такая кудрявая макушка. Безумно интересно, какие эти волосы на ощупь. А в кого вы такая кудрявая? Поинтересовался Михаил, пока Оксана выключала компьютер и надевала сапоги. Секретарь на него не смотрела. А вот сам Михаил ловил каждое ее движение, невольно отмечая, насколько же сильно Оксана отличается от Тани. Его жена всегда, даже в юности, двигалась плавно и нарочито, она словно постоянно позировала фотографу. Оксана же явно вообще не думала о том, как выглядит со стороны. Могла бы использовать сапоги, чтобы выгодно продемонстрировать Михаилу уточенные ноги, но ничего подобного ей в голову не пришло. Оксана просто вставила ноги в обувь, а потом быстро застегнула молнию. «В маму. У папы волосы обычные, только мама более светленькая. Цветом волос я как раз в папу пошла», — ответила Оксана, вставая с кресла, и направилась к шкафу с одеждой. Он у них с Алмазовым был один на двоих, и Михаил пошел за ней, чтобы помочь надеть куртку. Секретарь поначалу удивилась, когда поняла, что он хочет сделать, но потом приняла помощь. И пока она одевалась, Михаил вновь ее разглядывал. Куртка у Оксаны была черная и короткая, чуть ниже бедер, с высоким воротником, который прятал ее шею, замотанную черно-белым, в цвет дрескода, шерстяным шарфом. А вот шапка у девушки была оранжевая, пушистая, с забавным помпоном на веревочке. Мама вязала произнесла Оксана, чуть порозовев, когда заметила недоуменный взгляд Михаила, оценивающий эту смешную шапку в детском стиле. «Я знаю, она такая... не для взрослых, но мне нравится. Веселая». «Мне, честно говоря, тоже нравится», искренне ответил Алмазов. «Вам идет». «Спасибо». От офиса до ресторана, в котором Михаил встречался с менеджерами веб-студии, пешком было всего 5 минут и он предложил Оксане не садиться в машину, а пройтись, и когда все закончится, просто вернуться на стоянку. Оксана согласилась, и Михаил привычно согнул руку в локти, ожидая, что секретарь возьмется за нее. Но Оксана только улыбнулась и покачала головой. «Да что вы, Михаил Борисович, это неудобно. Я слишком маленькая для вас». От этой фразы отчего то полыхнула жаром, как от огня. Михаил даже на мгновение застыл, пытаясь справиться с возникшим возбуждением от безумно соблазнительной картинки в собственных мыслях. Как он подсаживает Оксану на стол, чтобы была выше, раздвигает ей ноги и... «Пойдемте тогда так!» Кашлянув произнес Алмазов сдавленно и пошел в сторону ресторана. Оксана шагала рядом, крошечная, трогательная и забавная в этой оранжевой шапке с помпоном. Она молчала, и Михаил тоже молчал. Хотя ему очень хотелось поинтересоваться насчет стихов в тетрадке, но... Раз секретарь сама не заводит разговор, значит, не понравилось. А раз не понравилось, лучше узнать об этом не до, а после важной встречи. Встреча длилась почти полтора часа, и за это время Михаил не раз поблагодарил собственную спонтанность за то, что взял с собой Оксану, которую в итоге представил своей помощницей и дизайнером компании, отчего секретарь кашлянула и подарила ему удивленный взгляд и обескураженную улыбку. Это представление очень повлияло на сотрудников веб-студии, которые сразу начали распылять внимание, уделяя его не только Алмазову, но и его спутнице, стараясь убедить именно ее, видимо, полагая, что девушка сможет повлиять на шефа. Но Оксана оказалась тем еще булыжником и никак не хотела убеждаться. Критиковала сделанную работу, писала на распечатках свои пометки, показывала в телефоне, что не устраивает их компанию в работе сайта. Причем знала об этом не хуже, чем сам Михаил. И гораздо лучше умела формулировать мысли. И вообще, по максимуму освобождала Алмазова от работы, общаясь с собеседниками сама. И когда те, наконец, ушли, загруженные по самые уши ценными указаниями, откинулась на спинку дивана, на котором сидела рядом с Михаилом и почти простонала. «Кажется, я сегодня отрабатываю ту самую субботнюю премию. В следующий раз надо будет тысячу раз подумать, прежде чем что-то требовать от вас, шеф». Он не выдержал и расхохотался.